Глава 43. Цветочек. Я так испугалась. Думала, не закрыла дверь, когда уходила вчера. Как здорово, что ты уже вернулась. Моника обнимает Флоренс, не переставая болтать. Её голос придаёт сил, словно всё снова по-прежнему. За три дня галерея не сгорела, не исчезла, и на её месте не открыли Starbucks. Здесь всё в порядке, даже как будто чище стало. «Ты сегодня рано. Соскучилась? Давай расскажу, что у нас тут произошло. Хочешь кофе?» «Моника», — смеётся Флоренс, — «откуда столько энергии с утра?» «Ой, я слишком болтливая, да?» — смущается та и опускает руки. «Прости, не подумала, что тебе нужно...» «Нет, мне нравится. Просто удивляюсь. Ты справлялась за нас двоих всё время, но не выглядишь уставшей». «Сама немного в шоке». Видимо, весь этот здоровый образ жизни работает. Правда, к одиннадцати я превращаюсь в тыкву. Тот парень... Да, Моника почему-то задумчиво морщится. Это всё его дурное влияние. «Кофе», — напоминает Флоренс. «Нам нужны кофе и серьёзный разговор». «Насколько серьёзный?» — та направляется к двери. «Для меня — самые серьёзный за последние пару лет». Флоренс всё решила ещё вчера. Сегодня только перепроверила собственную интуицию. Монике мало поднять зарплату. В последние месяцы она показала себя как отличный управленец. Лучше подождать со своей независимостью от Грэга, чем потерять такого управляющего. Даже в файлах ноутбука Моника навела порядок. Флоренс с утра успела заметить. Ничего не упущено, всё чисто и чётко. И они даже умудрились продать пару довольно сложных работ. Ещё полгода назад ей казалась невозможной сама идея управляющего. Сколько раз они с Гэри из-за этого ссорились. Он бесконечно и терпеливо объяснял, какие задачи делегировать, в то время как Флоренс разве что уши не затыкала. Теперь каждое его слово ложится в стройную канву, и от этого даже немного стыдно. Флоренс так боялась пустить в свой бизнес чужого человека, что даже не заметила своего. «Я немного тревожусь», — ставит та перед Флоренс чашку с кофе и подтаскивает к столу стул. «Немного? Ладно, я сейчас умру от тревожности». «Спасибо, что поддерживаешь меня», — Флоренс делает глоток. «Без тебя я не справилась бы». «Мне самой нравится», — отвечает Моника краснее. «Я давно думаю, что нашей галереи нужен управляющий». Это не совсем правда. Скорее, Флоренс Готт пытается доказать всему миру, что и сама справится. Но сейчас, когда помощь у неё уже есть, врать себе становится глупо. Это действительно отличная идея. Нужно будет позвонить Гэри, чтобы извиниться. Она ведь испортила ему не один вечер своим желанием поспорить. Хотя он уже отыгрался, когда ушёл к Пайпер, так что в какой-то степени они квиты. «Управляющий?» — после небольшой паузы переспрашивает Моника. Да, он должен будет взять на себя текущие вопросы, которые касаются, например, хозяйственной деятельности, персонала, продаж, всё, чтобы галерея бесперебойно работала. И ведение экспозиции, конечно. Он не должен терять концепцию. Я при этом займусь стратегическими задачами. То есть разделить операционное управление и развитие? Вдруг задаёт вопрос-то. Именно. Флоренс немного напрягается. Моника отвечает ей тем же бизнес-языком. «Странно, откуда такие знания?» Флоренс сама их подхватила у Гэри, пока весь фэллоу-хэнд проходил обучение. «Да, Леон тоже так...» Моника испуганно прикрывает рот рукой. «Леон?» — напрягается Флоренс. «Да, неловко улыбается-то. Да. Прости». Он просто настолько в этом всём разбирается, что я не удержалась и спросила, как он сам видит управление галереей. «Леон Гамильтон из «Фэллоу Хэнд»?» Моника кивает и едва ли не зубами обхватывает чашку. «Где вы виделись?» «В основном у него». Флоренс, наконец, складывает два и два. Он и есть тот загадочный парень Моники. Манчестерские братья словно отказываются насовсем исчезнуть из её жизни. Неужели Нью-Йорк настолько маленький, что Леон не мог найти себе девушку подальше от её галереи? «Я не хотела вмешиваться», — виновато объясняет Моника. «Мне просто было интересно, как это работает». «Ладно», — Флоренс берёт себя в руки. «Значит, у нас есть одобрение Леона. Не то чтобы оно нам было нужно, но пусть будет». Кофе даёт ей ещё секунду на размышление. Монику винить ни в чём. Спросить у своего парня о том, как он видит чужой бизнес, не преступление, а тем более у Леона, он и правда хорошо разбирается в этом. Вот у кого стоило бы поучиться. Наверное, даже больше, чем у Грега, Гэри или Джека. А знаешь? Нет, мне приятно одобрение Леона, вдруг улыбается Флоренс. Это первый раз, когда я его получаю. Моника прыскает в кружку, и кофе едва не выплескивается на одежду. Глядя на неё, невозможно не рассмеяться самой. Хороша же хозяйка галереи. Не может даже провести с сотрудницей разговор о повышении, не заляпавшись кофе и не поднимая тему бывшего. Бывших. Хотя бывший или Джек — вопрос открытый. Стоп, не вспоминать о нём. У Флоренс есть задача, которая связана с работой, и её нужно выполнить. О своих отношениях она обещала себе подумать вечером. «Вернёмся к управляющему», — предлагает Моника. «Ты уже присмотрела человека?» «Да. Осталось только с ним договориться. Если не секрет, кого?» «Тебя». У Моники начинают дрожать пальцы, и это настораживает. Флоренс забирает у неё из рук чашку и ставит её на стол. Надеясь, что не затронула какой-нибудь триггер, она аккуратно касается пальцами плеча Моники. «Ты не согласна?» «Нет», — выпаливает та. «То есть да, я очень хочу!» «Слава богу», — выдыхает Флоренс. «Думала, я тебя напугала». «Немного. Я не была готова к этому разговору так рано. Хотела только стать координатором». «А я никого другого не вижу в роли управляющего», — признаётся Флоренс. «Мне нужна ты». «Посмотри, меня не было столько времени, а здесь идеальный порядок. То, что мне необходимо, чтобы развивать галерею». «С ума сойти!» — Моника смотрит на неё огромными глазами. «Это правда? Что именно? Что я могу стать управляющей?» «Можешь. Нам нужно только обсудить условия и сроки». Моника с готовностью включается в новый для себя разговор и удивительно быстро начинает торговаться за уровни ответственности. Она словно всю жизнь готовилась к этому предложению, и теперь у неё даже взгляд меняется. Он почти по-хозяйски ощупывает помещение. Они открывают галерею вместе и проводят утро в обсуждении будущих изменений. Когда Флоренс вспоминает о том, что на полдень назначена встреча, она уже немного опаздывает. Все расходятся в отличном настроении, назначив общее собрание на утро. Удивительно, как легко даётся решение, которое она так долго отрицала. Наверное, просто не хватало нужного человека, чтобы оно из невозможного стало очевидным. Ей повезло, что в последнее время Моника показала себя именно той, кому можно довериться. Правда, на этом её запас везения на день заканчивается. Она бездарно проводит два часа в ресторане, пытается уговорить агента Хелен Бронски отдать ей пару старых работ. А новой инсталляции, о которой говорит весь Нью-Йорк, несмотря на то, что её никто даже не видел, и речи не идёт. Флоренс вдруг понимает, что ненавидит чувствовать себя начинающей. Галерея четыре года. У них уже есть громкие проекты, отличная аудитория. И есть Грег друзья которого приходят на каждую премьеру. Немного не хватает международной работы. Кстати, в Европу можно попробовать подать Тьяго. Но когда вообще американских художников интересовало что-то, кроме Америки? «Не знаю, Флоренс. Работы хелен требуют серьёзного места. У тебя ведь небольшое помещение. Мне кажется, они там будут чувствовать себя неуютно». Агент — мерзкая тётка с ужасно вонючими духами, просто набивает цену. В этот момент Джек словно шепчет на ухо. «Ты не собачка, чтобы перед ними плясать». Я озвучила своё предложение, пытается припомнить имя агента Флоренс. «Тесса. У меня достаточно места и отличная техника. Если хочешь посмотреть своими глазами, заходи в гости. А пока мне, к сожалению, пора. Была рада увидеться». Тесса недовольно кривит верхнюю губу. Кажется, она мечтала, что её поуговаривают. А если выйти на саму Хеллен? Иногда агенты намного хуже, чем сами художники. Хотя почему иногда? Эти пиявки почти всегда хуже. На сегодня у неё остаётся всего одно дело, и оно ещё неприятнее, чем запах дохлой собаки от Тессы. Бен Дженкинс его мини-дива Хейзел до сих пор не привезли работы. Флоренс пообещала себе, что даст им последний шанс. Если до завтра они не сдадут свои чёртовы абстракции, пойдут на все четыре стороны. А когда в следующий раз закатят вечеринку, Флоренс вызовет полицию, даже если это сделает её похожей на миссис Харрис. Она с трудом вспоминает адрес их мастерской, даже наворачивает пару лишних кругов, ища нужное здание. Правда, это бесполезно. Бена и Хейзел там нет. Работники месяца, не меньше. Приходится вернуться домой. На часах только три, а Флоренс уже чувствует себя уставшей. Хотя она сегодня и поднялась в 6 проснулась и больше не смогла уснуть. Пришлось вставать и собираться на работу, чтобы не лежать на кровати, где и так провела три дня. Из квартиры Гуффи уже доносится музыка. Мало его Джек избил. Очень мало». Хоть одного из кузенов проси повторить упражнение. Можно даже Оскара, он покрупнее. Правда, живёт во Флориде. Но ничего, будут же у них впереди семейные собрания. Флоренс стучится к Бену. Ей долго не открывают, и приходится стучать снова, громче и настойчивее. Когда она уже готова подняться к себе, чтобы написать ядовитую записку с отказом в сотрудничестве, дверь приоткрывается. В проёме появляется заплаканное лицо Хейзл. «Чего надо?» — шмыгает носом та. «Где ваши картины и где Бен?» «Договаривались ещё на вчера». «Мне насрать!» — Хайзелл пытается закрыть дверь, но Флоренс придерживает её ногой. «На своё будущее?» «А оно есть?» — усмехается та. «Это Бен у нас талантливый. Меня вы сами в расчёт не берёте. Так что ищите его где хотите, а меня оставьте в покое». «Ну уж нет», — не сдаётся Флоренс. Я взяла вашу совместную картину. «Хватит!» Хайзоу бросает дверь открытой и уходит внутрь квартиры. Это не её работа — успокаивать истерящих художников. Тем более та права. Её будущее сильно отличается от того, что ждёт Бена. И пережить это осознание — самое сложное и одновременно самое полезное из всего, что она может сделать — Кто знает, вероятно, в ней сейчас умирает талантливый графический дизайнер или даже юрист. Флоренс, нужно просто уйти. Вместо этого она открывает дверь и заходит внутрь. Зачем? Ладно, две минуты, только две минуты. Хейзел зовёт Флоренс. «Идите нахер», — доносится из глубины спальни. «Схожу, не переживай, но сначала ты меня послушаешь». Она останавливается у запертой двери и устало прислоняется к стене. Сейчас ты действительно можешь провести всю жизнь в попытках стать таким же художником, как Бен. И если продолжишь двигаться в том же направлении, всегда будешь на шаг позади. Потому что, возможно, ты другой художник, и тебе нужно найти свой голос. Сюда бы Джека, он намного лучше объясняет. Но у них в распоряжении только Флоренс — и придётся справляться. «Говори о том, что для тебя важно, но не как Бен, а как Хейзел, Ищи свою форму. Будь собой, а не чьей-то копией», — вздыхает она. «Или кради стилю нескольких человек сразу». Дверь приоткрывается, и Хейзл недоверчиво высовывает голову. «Зачем вы мне это говорите?» «Затем, что в слезах в постели можно провести не одну неделю» но далеко это тебя не продвинет. Хейзел медленно выбирается в гостиную, но Флоренс уже разворачивается к выходу. «Когда найдёшь себя, напиши мне. Мы поговорим. Без Бена». «Он у Гуффи», — сквозь заложенный нос произносит та. Да. «Боится, что вы придёте. Лучше бы боялся, что не приду», — улыбается Флоренс. При первом же касании дверь в квартиру Гуффи открывается сама. Музыка становится громче, какой-то набор звуков. Видимо, талантливый композитор наэкспериментировал эту кровь из ушей сам. Господи, как она оказалась соседкой этих чёртовых цветов жизни. В комнате стоит такой плотный дым, что сложно ориентироваться. Флоренс еле удаётся рассмотреть даже очертания. Музыка оглушает. На стенах звукоизоляция, и внутри всё в несколько раз громче. Бен. Пытается перекричать шумана. Вокруг резко становится тихо, и от этого звенит в ушах. Нужно было просто пойти домой, где её ждут дела. Письма просмотреть, о будущем подумать. Она ведь галеристка, а не мамочка для юных дарований. Это они должны за ней бегать. «Чего надо?» — раздаётся из угла развязный голос. Гуфи и Бен валяются на полу на подушках, передавая друг другу косяк. Флоренс едва не закатывает глаза. Ради чего она всем этим занимается? «Привет!» — она почти слышит скрип собственных зубов. «Чем заняты?» «Ебли, козла, а тут ты приползла!» — пожимает плечами Гуфи. Бен счастливо смеётся его остроумной шутке. Внутри поднимается ярость, способная разорвать её саму в клочья. «Бен Дженкинс!» — медленно произносит она. У нас была договорённость. «Если завтра до шести вечера твоих работ не будет в галерее, я отзову своё предложение. В дополнение к этому я сообщу коллегам, что ты ненадёжный партнёр. Ты меня услышал?» Тут фокусирует на ней мутный взгляд и напряжённо кивает. «Какая серьёзная!» — скалится Гуфи. «Хочешь, развеселю? Тебе в прошлый раз было мало?» Тут же переключается Флоренс. Я могу позвонить своему парню, он вернётся и повторит для тебя на бис. И, Гуфи, если ещё раз услышу отсюда хоть один звук, вызову полицию». Не дожидаясь ответа, она выходит из его квартиры. Так-то вторглась на чужую собственность, а это тоже нелегально. Зато внутри, наконец, появляется ответ на вопрос, который она всё время задавала сама себе. Флоренс гоняется за Беном не потому, что ей нужны эти картины. Он не Мартин, не Бронски, его имя в Нью-Йорке не значит ровным счётом ничего. Она делает это потому, что она Флоренс Миндоса. И никто, не ни именитый художник, не начинающий, не имеет права нарушать их договорённости без последствий. «Пора возвращаться домой». Флоренс чувствует себя лучше. Ей осталось совсем немного поработать. Ещё пара часов, и можно сесть на крышу наблюдать закат. Вот тогда она разрешит себе подумать об их будущем с Джеком. У них есть будущее, оно обязано быть. Не для того Флоренс так сильно полюбила, чтобы сейчас просто отпустить. Раз уж невозможно больше существовать без его улыбки, поцелуев и ласковых слов, значит, ей нужно найти способ быть с ним. Закончив проверку макетов и позвонив Монике с парой задач на завтра, она поднимается на ноги и потягивается. Это был чертовски насыщенный день, особенно на контрасте с предыдущими тремя. Она справилась, не пролив ни слезинки. Повод для гордости. Флоренс всё ещё не знает, как ей быть, но уже начала выбираться из ямы. Бардак на работе выглядит чуть получше, например. Всё остальное, конечно, не изменилось, но маленьких шагов достаточно. Люди не всегда замечают, как мелкие неприятности превращают их жизнь в нечто до того далёкое от мечты, что даже можно назвать адом. Флоренс думала, так плохо себя могут чувствовать только те, у кого случилось большое горе. Потеря работы, тяжёлое расставание или, не дай бог, смерть близких. Этот год не был таким, но и счастливым его не назовёшь. Сложности с Гэри привели к их расставанию, логичному, но всё равно неприятному. На работе понемногу и почти незаметно копились неурядицы. Флоренс сняла не самую удачную квартиру, потому что повелась на шикарную крышу. И вот они, шумные соседи, которые доставляют только проблемы, перегоревшее освещение, и дверь на крышу начинает заедать. У Шеви перетёрся ремень, и разрослась царапина. Ничего критичного, правда? Пока рядом был Джек, ничего не могло её расстроить. Он умудрялся приносить в её жизнь столько комфорта и любви. Всё остальное меркло, и уровень счастья как-то выравнивался, что ли. Поэтому, наверное, его уход оставил такую пустоту. Флоренс достаёт из холодильника шпинаты и начинает его мыть. Под раковиной что-то шипит, и дверцу выбивает мощной струёй воды снизу. Закрыть кран не помогает. Вода начинает быстро и весело бежать ручейками по полу кухни. Шпинат выпадает из пальцев. Маленькие листики, подхваченные водой, тоже отправляются в путешествие. Флоренс не знает, сколько времени она просто наблюдает за ними, не понимая, что делать. Но, наконец, осознаёт происходящее. Кажется, вентиль, который перекрывает воду на кухне, тоже находится под раковиной. Она опускается вниз, из вырванной с мясом мягкой трубы бьёт почти фонтаном. Где-то слева должен быть вентиль. Флоренс встаёт на колени, мысленно попрощавшись с одеждой, и пытается нащупать его, при этом не давая воде заливать лицо. «Есть! Вот он!» Мокрые пальцы соскальзывают, и тугой вентиль никак не поддаётся. Страшно представить, сколько на полу воды. Должно быть, она дошла до гостиной. Деревянному покрытию — конец. Флоренс сжимает зубы и шарит второй рукой наверху. «Где-то было полотенце!» Телефон жужжит и раздражается звонком. Чёрт, ну почему всё так не вовремя? Полотенце помогает. С ним получается куда лучше, и вода, наконец, останавливается. Мобильник никак не может успокоиться. Мокрые колени начинают болеть. Флоренс торопится подняться и бьётся головой о столешницу. Дышать. Не срываться. Дышать. «Мама?» — она быстро отвечает на звонок. «Что-то случилось?» «Я не могу просто позвонить своей дочери?» «Можешь, но сейчас мне не очень удобно». Флоренс вдруг пробивает на слёзы. «Мам, давай я перезвоню?» «Флоренция, что произошло? Тебе нужна помощь? Где ты?» «Нет, я...» Она делает глубокий вдох, надеясь, что голос не будет так дрожать. «Я справлюсь, правда. Просто прямо сейчас не могу говорить. Но тебе не стоит переживать. Я дома». Мама молча отключает звонок. Скорее всего, она обиделась, но на это сейчас нет ни сил, ни времени. Флоренс вытаскивает из крохотной кладовой в ведро и несколько тряпок, не начинает собирать воду. А она повсюду. Плещется в свободные свободной лужей, на кухне грозясь испортить мебель. Вырывается в гостиную, ковёр уже насквозь мокрый. Флоренс даже не пытается остановить слёзы. Это теперь буквально капля в море. В душе воцаряется болезненная пустота. Машинальными движениями собрать воду, выжить в ведро, начать упражнения заново. Лужа будто не становится меньше, и это теперь точно на весь вечер. Главное, чтобы до соседей не дошло. Она просила лендлорда починить кран несколько недель. Стоило делать это письменно. Сейчас было бы подтверждение, что потоп — не её вина. Собрать воду, выжить. Ведро заполняется слишком медленно. Флоренс устала плакать. Она продолжает одни и те же движения, надеясь, что если сделает их достаточно, на кухне хоть что-то изменится. Спустя бог знает сколько времени в углах начинают появляться сухие пятна, и это немного придаёт силу. Ещё чуть-чуть, и она займётся гостиной. Стук в дверь кажется странным саундтреком, но с ним даже веселее. Стоп. Кто может приехать к ней в такое время? Палома и Бри были вчера, у Моники свидание. Флоренс поднимается, бросая тряпку на пол и оглядывает себя. Любимые брюки промокли насквозь, как и остальная одежда. Волосы, скорее всего, похожи на воронье гнездо. Наверное, хейзел Может, у них на потолке уже мокрые следы? Флоренс открывает дверь, а на пороге мнётся обеспокоенный Грег. Третий. У неё под дверью. Вечером. «Что ты здесь делаешь?» Вопрос вырывается беспомощным писком. «Селеста позвонила. Сказала, тебе нужна помощь». «Чёрт, мама!» — стонет Флоренс, делая шаг назад. «Прости, пожалуйста. У меня всё в порядке. Мама неправильно поняла». «А мне, кажется, она права». Он скашивает глаза на её одежду. «Что у тебя произошло?» Трубу прорвало. Убираю последствия. «Могу?» — Грэг кивает в сторону гостиной. «Да, заходи». Это худшее время для визита, какое только можно придумать. Флоренс прикусывает губу и закрывает за ним дверь. Ого! Он проходит в центр гостиной и оглядывается. «Где твой лендлорд?» «Не представляю». Она опускается обратно и берёт в руки тряпку грек или нет, ей всё равно нужно закончить. «Ты сумасшедшая!» — стаскивает тот пиджак и закатывает рукава рубашки. «Почему не позвонила мне, когда искала квартиру?» «Я уже взрослая девочка, могу сама жильё выбрать». «Вижу!» — Грэг подхватывает вторую тряпку и принимается собирать воду вместе с ней. Видеть его с тряпкой — самое странное, что Флоренс могла наблюдать за время их знакомства. Кажется, у него даже в кампусе была горничная, но внутри всё равно разливается благодарность. «Грег, тебе не обязательно мне помогать. А что мне сделать, когда ты в этом положении? Сесть на диван и налить себе виски?» — ворчит он. «Прости», — смущается она. «Я хотела сказать спасибо». «Ну, так и сказала бы». Грег быстро, даже быстрее неё, двигается, собирая воду. «Вечно это твоё, Грег, не надо». «У меня десяток жилых зданий в любом районе, а ты снимаешь клоповник. В коридоре так пахнет травой, что меня чуть самого не унесло». Это многое бы объяснило. «Не хочу я у тебя ничего просить», — признаётся Флоренс. «Ты и так слишком много помогал. Я уже три года ничего для тебя не делал. Твои друзья приходят ко мне на выставки каждый раз, ещё ни один не отказал». Ты сам помогаешь советам, когда он нужен. В конце концов, моя галерея — это вообще подарок. И всё равно, я хочу платить аренду, — спорит она. Нормальную, а не 10 долларов. У тебя появились лишние деньги, что ли? Повышает он тон вместе с ней, всё яростнее выжимая тряпку. Нет, я просто устала бояться. Чего? грэг поворачивается и оказывается нос к носу с ней. Сколько ещё раз мне повторить, что я не буду отбирать твой бизнес? Однажды это может измениться. Я никогда. Ты не один. А если Бони устанет наблюдать за нашей дружбой и поставит тебя перед выбором, мне тогда что делать? Грег прикусывает губу и отводит взгляд. Я решу этот вопрос, произносит он, но с одним условием. Каким? Мы здесь закончим грег в очередной раз выжимает тряпку. И ты соберёшь необходимые вещи. Несколько дней поживёшь у меня в одной из квартир, а потом я найду тебе жильё. грег это единственное условие. Перестань так отчаянно сопротивляться моей помощи. Хорошо, агрессивно сдаётся Флоренс. Спасибо тебе. Он кивает и отворачивается. Собрать воду? Выжить.